Тут слуга возвестил громким голосом о прибытии господ Монтрезора и Дантрага. Они раскланялись, заговорили, двигали кресло и, наконец, уселись. Слушатели тотчас воспользовались перерывом. Началось множество частных разговоров. Отовсюду слышали порицания и упреки дурного вкуса. Некоторые умники, погрязшие в рутине, вопили, что ничего не поняли, что это выше их разумения, они не подозревали, что говорят правду. И притворным смирением вызывали комплименты себе, И оскорбление поэту двойной барыш. Кое-кто упомянул даже о поругании святыни. Прерванный поэт закрыл лицо руками, облокотился на стол и старался не слышать всего этого шума любезностей и критики. Только три человека подошли к нему. Какой-то офицер, Поклен де Корнель, последний шепнул ему на ухо, «Советую вам переменить картину. Это выше понимания слушателей». Офицер пожал ему руку и сказал, «Всей душою преклоняюсь перед вами». Удивленный англичанин взглянул на него и увидел остроумное, страстное и болезненное лицо. Он слегка поклонился, подумал и заговорил снова. Голос его звучал теперь очень мягко и спокойно. Он воспевал безгрешное блаженство двух прекрасных существ, описывал их величавую наготу, смелость и ясность взора, прогулки среди львов и тигров, которые играли у их ног, чистоту утренней молитвы, прелесть улыбки, резвые забавы юности и столь мучительную для духа зла любовь которой исполнены были их речи. Сладостные невольные слезы катились из глаз прекрасной Марион де Лерм. Вопреки уму, природа нашла доступ к ее сердцу. Поэзия пробудила в ней высокие торжественные мысли, от которых отвлекала, опьянение светских удовольствий. Целомудренная любовь впервые являлась во всей своей красоте, и, как по мановению волшебного жезла, Марион превратилась в прекрасную бледную статую. Корнель, его юный друг и офицер молчали, И не решались выразить своего восторга, так как последние слова поэта покрылись, к его удивлению, довольно громкими замечаниями. «Сил моих нет!» — воскликнул Дебаро. «Это приторно до тошноты!» И при том всякое отсутствие грации, галантности и пылкости, — холодно заметил Скюдери. — То ли дело наш бессмертный Дюрфе, — сказал Баро, продолжатель Остреи. — Куда уж ему, Деориадный или Остреи, — вопил Годо, составитель примечаний. Такими любезностями награждала поэта возмущенная публика, но до него они доносились только в виде смутного гула. Однако он понял, что впечатление было неблагоприятное и погрузился в раздумье, собираясь коснуться новой струны своей лиры в эту минуту доложили о приезде советника де ту он скромно поклонился молча пробрался за спину автора и стал рядом с Корнелем, по клёнам и молодым офицерам милтон продолжал Он говорил о появлении небесного гостя в райских садах, подобном второй заре среди белого дня, о том, как с каждым взмахом божественных крыльев в воздухе распространялось чудное благоухание, и ангел открывал смертному историю небес — О том, как возмутился Люцифер, и, одетый в алмазную броню, сидя на ослепительной, как солнце колеснице, окруженной сверкающими херувимами, ополчился на Господа. Как на живой колеснице Всевышнего явился Эммануил и две тысячи громов, Со страшным треском покатились из десницы его в преисподнюю, где армия бесов погибла под гигантскими обломками разрушенного неба. Тут уже все поднялись со своих мест, и чтение было окончательно прервано. К отсутствию вкуса присоединились еще религиозные предрассудки. Всюду слышались восклицания, столь нелестные для поэмы, что хозяйка дома принуждена была приложить все старания, чтобы скрыть их от автора. Впрочем, это было нетрудно. Душа его в эту минуту не имела никакой связи с землею, поглощенная всецело своими высокими мыслями. А когда, наконец, он опомнился, его окружали четверо поклонников, и слова их заглушали говор публики. «Послушайте», — сказал ему Корнель, — Если вы хотите славы в настоящем, не ждите ее от столь прекрасного произведения. Чистая поэзия доступна очень немногим. Для большинства нужен, кроме того, более реальный интерес драмы. Мне хотелось сделать поэму из полиэфкта, Но я сокращу его, выкину небо и превращу поэму в трагедию. «Что мне за дело до славы в настоящем?» — отвечал Милтон. «Я вовсе не думаю об успехе. Пою потому, что чувствую себя поэтом. Иду, куда влечет вдохновение». То, что оно производит, всегда хорошо. Если мои стихи будут читаться только через сто лет после моей смерти, я все же буду писать их. «О, я в восторге от них еще ранее, чем они написаны», — сказал молодой офицер. «Я вижу в них Бога. Чей образ?» нахожу врожденным в своей душе. «Кто же говорит со мной так благосклонно?» — спросил поэт. «Я на Декарт», — отвечал тихонько офицер. «Как, сударь!» — воскликнул Доту. «Уже вы так счастливы, что приходитесь сродни Ордам?» «Автору принципов?» «Этот автор я сам». «Вы, сударь? Вы... Но... Как же?» «Извините меня, но ведь вы военный?» «Спросил советник в изумлении. «Что же общего между жизнью, духой и одеждой?» «Да, я ношу шпагу и участвовал в осаде Ларошели. Я люблю военное дело за высокой строй мыслей, который порождается постоянной готовностью жертвовать жизнью. Но это дело не поглощает всего человека. Нельзя постоянно думать о нем, а в мирное время — Оно совсем не требует нашего внимания. К тому же всегда можно опасаться, что умственная наша деятельность будет прервана внезапной, смешной и неуместной случайностью. Если человека убьют ранее, чем он успеет выполнить задуманное, потомство будет убеждено, что он не задумал ничего». Или задумал дурное? А это очень больно.